Глава третья. «Тетка и племянница». Марина уезжает рано. Катя, раздраженная ночным происшествием, нервничает. Сдвинув у переноси темные брови, она мрачно смотрит на мир своими изумрудно-зелеными русалочьими глазами и мысленно клянет того неизвестного человека, который спрашивал у хозяина их адрес, ругает себя и сестру за ночную панику, сердится на Марину за то, что она не спала и теперь, наверное, еле-еле сидит на службе, сердится на мышку за то, что она плохо ест, а больше всего на Динку которая, как нарочно, с самого утра шумно носится по саду и устраивает всякие шалости. А сейчас она уже вертится около стола, чтобы схватить горбушку хлеба и поскорее исчезнуть из дома». Обычно Катя бывает рада, когда Динка убегает гулять, но сегодня она хочет наказать ее за утренние проделки. «Не тронь хлеб, скоро будет завтрак», – сурово говорит она и прячет тарелку с хлебом в буфет. Динка убегает в комнату и, присаживаясь на пол, сбрасывает с ног сандалии. Она всегда ходит босиком, считая, что всякая обувь тянет ее к низу. «Ты никуда не пойдешь», — строго говорит Катя, входя в комнату и закрывая за собой дверь. Динка вскидывает на нее удивленные глаза. «Почему не пойду? Потому что ты слишком много безобразничала сегодня. И вообще, что это за беготня такая? Не успели мы приехать, как ты обегала всю Барбашину поляну. Тебя видели на учительских дачах везде», — с возмущением заканчивает тетка. Кате 22 года, она вместе со старшей сестрой воспитывает ее девочек. Она очень редко делает замечания мышки, потому что мышка уступчивая и послушная девочка. Катя почти никогда не вступает в спор с Алиной, потому что Алина очень обижается. Зато с младшей упрямой и своевольной Динкой ей приходится постоянно пререкаться из-за всякого пустяка. Из-за Динки у Кати часто возникают ссоры с сестрой. «Боюсь, Катя, что ты придираешься к ней по мелочам», — недовольно замечает Марина. «Ну, конечно!» — сердится Катя. «Ты уезжаешь на службу и не видишь, что вытворяет эта девчонка. Тебе все кажется мелочью. А попробуй-ка, посиди тут целый день со всеми тремя, тогда узнаешь». «Да я и так все знаю». «Но потому, что ты мне рассказываешь, я часто вижу, что наряду с каким-нибудь серьезным проступком ты придираешься к мелочам». «Ну зачем это, Катя? Не дергай ее по пустякам. Лучше строго спрашивай за какой-нибудь серьезный проступок». «Ах, оставь, пожалуйста, это очень легко говорить. Как это, строго спрашивать? Что я могу с ней сделать?» Ведь она даже не выслушивает до конца, когда я говорю с ней. «Нет уж, спрашивай сама. Мне надоели эти вечные привлекания. Хорошо еще, что она целый день бегает где-то». «Где же она бегает?» «По каким-нибудь дачам, по просикам. Почем я знаю, где она бегает?» «Не могу же я бросить все и бежать за ней. Ты просто бог знает что требуешь от меня, Марина». Марина с тревогой смотрит на сестру, брови ее хмуро сдвигаются. У губ появляется глубокая морщинка. «Конечно, я понимаю, что тебе легче, когда она уходит из дома. Но мало ли что может случиться. Ведь были же случаи, когда она приходила с разбитым носом», — глубоко вздыхая, говорит она. «Подумаешь, с разбитым носом, как будто она не может и дома разбить свой нос». «Конечно, может». Она сказала тогда, что зацепилась за пенек и упала, задумчиво говорит мать. А может, она и подралась с кем-нибудь? Не беспокойся, пожалуйста, она себя в обиду не даст, это не мышка. И правды от нее не узнаешь, потому что она врет на каждом шагу. Тебе скажут одно, мне другое, линии третье. Ну что же вынуждает ее врать? «Ах, скажите, пожалуйста, вынуждает. Ты просто всеми силами стараешься ее выгородить. А кто ее вынуждает сочинять целые истории, выдавая их за правду?» «Ну, это не вранье, это фантазии». Дети часто любят что-нибудь сочинять. Катя безнадежно машет рукой. Она всегда торопится закончить спор, когда видит, что щеки сестры начинают розоветь от волнения. «К чему еще заводить эти споры?» — думает с досадой Катя. «Надо самой найти хоть какое-нибудь наказание для девчонки». Сегодня она решила оставить Динку без прогулки и, глядя в упрямые глаза племянницы, решительно повторила, ты никуда не пойдешь, потому что не умеешь себя вести. И гулять, как приличные дети, ты тоже не умеешь. Тебя видели на берегу, на пристани, на пятой просеке. Динка молчит, но щеки ее краснеют и глаза делаются злыми. «Везде, везде тебя видели», — с негодованием восклицает тетка. «А почему меня нельзя видеть?» — сердито спрашивает Динка. «Не притворяйся, пожалуйста. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Одним словом, я запрещаю тебе выходить за калитку, поняла?» Катя берет с полки книгу и уходит на террасу. «Спор окончен. Динка остается одна. Теперь уже...» «Некому кричать, доказывать, не на кого смотреть из-под лобья колючими злыми глазами, и уйти тоже нельзя». «Если она уйдет, Катя скажет маме, что Динка надерзила ей, не послушалась и ушла, и еще всякие сегодняшние провинности, расскажет Катя, а мама приедет усталая, она не успеет даже снять свою шляпку, как на нее обрушится целая куча неприятностей, если же послушаться и никуда не уйти» то Катя хоть и расскажет про нее маме, но тогда только про утренние проделки, и вообще она будет говорить совсем другим голосом. Динка стоит посреди комнаты и не знает, на что решиться. Мышка осторожно просовывает в дверь свою голову, прямые белые волосы ее рассыпаются по плечам, серые глазки смотрят озабоченно. У мышки нежный тоненький голосок и подвижный носик, которым она очень хорошо чует всякие неприятности. Она входит бочком и старается не скрипеть дверью, потому что Катя запретила ей утешать сестренку. — Пусть посидит одна и подумает о себе, — сказала Катя. И, жалея мышку, добавила, не беспокойся, она не плачет, а злится. Но мышка все-таки пошла. Когда сестренка злится, она делается такая красная, всех отталкивает, всех ненавидит, а сама такая несчастная. «Динка!» — шепотом окликает мышка. «Пойдем играть?» «Не хочу!» — топает ногой Динка. «Я хочу гулять!» «Мы пойдем и гулять, и купаться пойдем с Катей, только после завтрака, а сейчас мы можем поиграть во что-нибудь, или я расскажу тебе сказку про принцессу Лабам». Заглядывая сестренке в глаза, предлагает мышка. «Не нужна мне никакая Лабам, я все равно уйду, пусть жалуются, пусти меня». Динка отталкивает сестру и бежит на террасу. Там, умерев шаг, она проходит мимо Кати, спускается по ступенькам в сад, идет по усыпанной песком дорожке и останавливается у калитки. Решимость снова покидает ее. Катя молчит. Она больше не скажет ей ни слова. Она оставит всякие объяснения до мамы. Динка вспоминает мамино лицо, грустные и вопросительные глаза – Когда мама волнуется, у нее всегда начинает биться на виски синяя жилка. «Нет, не пойду, буду весь день стоять тут», — решает Димка и, прижавшись лбом к зеленым дощечкам, смотрит на дорогу. На дороге лежит мягкая теплая пыль. Так приятно шлепать по ней босыми ногами. Еще приятно бегать по густой и низкой траве. Она стелится по земле, как пушистое одеяло. А на просиках стоят черные пни. Там плохо бегать, но зато можно увидеть зеленых ящериц. Они такие хорошенькие, быстрые. Только их нельзя ловить. Они очень пугаются и бросают свои хвостики. Это, наверное, очень больно и неудобно». Кто привык жить с хвостом, тому тяжело его бросать. И куда они убегают без хвостов? Может быть, к Волге? В воде лучше всего заживают всякие царапины. Окунешься в воду, и все пройдет». Динка тоскливо смотрит на кусты, на деревья, на убегающую в бок тропинку. Солнце поднялось уже высоко. Хорошо сейчас на Волге. Спустишься с обрыва на берег. Там песок и камни. Когда солнце сильно печет, камни делаются такие горячие, что по ним можно только прыгать с одного на другой и скорее к воде. А черные уже ничего не боятся. Они просто валяются на горячем песке. Им хочется хорошенько согреться на солнышке. И купаться они любят. Только очень медленно везутся по песку. Динка часто помогает им добраться до воды. Тяжелющие они, неудобные какие-то, но зато добрые, совсем не кусаются. «Уйти бы!» — думает Динка, но не уходит. С терраса слышится голос Кати. «Дина, иди завтракать!» На столе звенят чашки, тарелки, но Динка не смотрит туда и не отвечает. Ей ничего не надо, ей только бы уйти. На террасе слышен негромкий разговор. Завтрак кончается, солнце начинает припекать сильнее. Одинка все стоит, не желая возвращаться и не решаясь уйти. Она стоит так долго, что всем в доме делается не по себе. В летней кухне возится Лина, она шлепает на доску теста и, налегая на него сильными руками, взглядывает в окно. «Стоит, битый час стоит, сокрушенно вздыхая, — думает она. Круглое лицо ее с ямочками на щеках омрачается. Ночной приезд дворника, о котором она боязливо думает все утро, вылетает из ее головы. Сочувствие к Динке все сильнее охватывает жалстливое сердце Лины». Ножки-то небось подгибаются, и головочку солнышко печет, — расстроена думает она, все чаще взглядывая в окно. Катине мать у ней душа не болит. Но Лина не хочет поддаваться жалости, хотя она и выенчила Динку на своих руках, а тоже понимает, что девочка растет голова. Утресь Алиночки досадила и с теткой горланила, да еще у мышки все сливки вылокала, беда с ей. Вспоминая о сливках, Лина не может удержаться от улыбки, и симпатии ее снова перекидываются на сторону Динки. То ведь дитё, сливочек-то хочется попробовать. Много она понимает, кто больной, кто здоровый. Лина в сердцах налегает на тесто, мучная пыль оседает на ее пушистых бровях, сердце окончательно растравляется жалостью, и, взглянув еще раз в окно, она бежит отыскивать Катю. Катя сидит на ступеньке террасы с двумя старшими племянницами и громко, как-то чересчур громко и весело читает им приключения Тома Сойера. Но девочки слушают невнимательно. Их беспокоит младшая сестра. «Катя, можно я позову Динку?» Прерывая чтение, спрашивает мышка. «Не надо. Постоит, постоит. И придет сама. Катя хочет выдержать характер». «Но Динка не придет сама», — огорченно вздыхает мышка. «Конечно, сама она не придет», — подтверждает Алина. «Пусть мышка позовет ее Катя». «Я пойду, Кать, ладно?» — вскакивает мышка. «Ну, хорошо. Пойди и скажи этой противной девчонке, что я читаю вам Тома Сойера. Пусть идет слушать», — смягчается Катя. Мышка бежит к калитке и, замедлив шаги, тихонько приближается к сестре. «Диночка, пойдем домой. Катя будет читать нам Тома Сойера». «Пусть она подавится своим Томом Сойером», — грубо отвечает Динка. Мышка растерянно отступает, моргает короткими ресницами. «Ой, как тебе не стыдно так говорить? Если Катя подавится Томом Сойером, уйди!» Сердито прерывает ее Динка и снова утыкается лицом в калитку. «Не хочу я ни с кем говорить, я скоро умру!» «Как? Почему ты умрешь?» Заикаясь от волнения, спрашивает мышка потому что у меня сердце лопнет от злости. Смотри, я уже сделалась больной». Динка поворачивает к сестре свое лицо. Она действительно чувствует, что умирает. Горькая обида и жалость к себе отражается в ее глазах. Нижняя губа тихо опускается, щеки вытягиваются. Мышка бросается к ней, обхватывает ее обеими руками. Тоненький голосок ее дрожит от огорчения». «А мама? Что скажет мама?» Динка глубоко вздыхает, губы ее шевелятся, слова застревают в горле. «Мама скажет, а где же моя третья дочка? У меня было три, а тут только две». Глаза мышки наполняются слезами. «Тут только две дочки, а у меня было три», — скажет мама, тоскливым шепотом повторяет Динка. «Не говори так!» — жалобно просит ее мышка. «Зачем ты все это придумываешь?» «Мышка!» — раздается с террасы голос Кати. Динка мгновенно приходит в себя и хватает сестру за руку. «Вытри глаза, а то Катя скажет, что я тебя обидела. Ты всегда подводишь меня!» «Как я тебя подвожу? Ты сама!» — шмыгая носом, защищается мышка. «Нет, не сама! Зачем ты мне утром сливки дала попробовать? Попробуй, попробуй, два глоточка!» — сварливо передразнивает сестру Динка. «Так я же не знала, что ты всю чашку выпьешь», — морщись оправдывается мышка. «Не знала. Ты никогда ничего не знаешь. А у меня во рту такой вкус, что если мне попадет что-нибудь, так я уже все целиком проглатываю». «Мышка», — настойчиво зовет Катя, — «иду». Откликается мышка и тянет сестру за руку. «Пойдем! Ну, пойдем же!» «Нет!» — вырывает свою руку Динка. Мышка возвращается одна. «Динка не идет, Катя!» «Ну и пусть!» «Стоит до приезда мамы!» — с досадой отвечает тетка. Чтение Тома Сойера прекращается. Алина берет книгу и уходит себе в комнату. «Я сейчас дочитаю три страницы и сама позову Димку», — говорит она, уходя. «Катя», — запыхавшись, говорит Лина и, вытирая фартуком перепачканное мукой лицо, присаживается на нижнюю ступеньку. «Это что ж ты, Катерин, делаешь, а? Поставила девчонку у калитки, и стоит она у тебя, как пугла огородная, битых два часа». «Никакие нервы не выдержат право слова!» — сердито выговаривает она Кате. «Да не ставила я ее! Она из упрямства стоит, да еще хочет показать всем, какая она несчастная!» «Да уж чего тут показывать! постойка два часа безо всяких делов, да на своих ногах!» «Ой, да как же это ты надумала, Катя!» «Да ничего я не надумала. Я только запретила ей идти гулять», — окончательно сердится Катя. «Запретила, гляди-ка!» «Так она тебя и послушает. Ишь, стоит, перемогается, головочкой своей измысляет что-то». «Ножкой об ножку постуквает», — приподымаясь на верхнюю ступеньку и глядя на сиротливую фигурку у калитки, говорит Лина... «Пойдет. Беспременно пойдет!» — с уверенностью добавляет она и, присаживаясь около Кати, шумно вздыхает. «Ох, и что ж это за разнесчастный день нынче! Не успел петух пропеть, как все напасти на нас навалились!» «Тот стучит, а тот и вовсе как покойник в калитку лезет!» «Что такое?» — удивленно спрашивает Катя и поспешно отсылает мышку. «Пойди, займись чем-нибудь». «Мышка неохотно идет в комнату». «Что ты говоришь, Лина, я не понимаю». «Что тут понимать?» «Не первый раз». Лина придвигается ближе и, понизив голос, рассказывает. «Никичь-то наш». «Опять костюм пропил. Еще поперед Герасима заявился». «Уж я против ночи не стала говорить вам». «Откуда же он заявился?» «Известно откуда». Может, и впрямь в городе был, только, похоже, что где-нибудь тут, на пристани. И весь-весь до ниточки расторговался. Да не поздно пришел. Чуть-чуть так темнело еще. Вы на террасе чай пили, а Динка по саду бегала». «Но Динка ничего не сказала?» — удивленно прошептала «Катя?» «Да скажет? Она и ко мне-то ластилась, чтоб я молчала. Ну, я вчера-то смолчала, а нынче уж не в моготу. «Действительно, несчастье какое-то», — расстроенно говорит Катя. «Кругом несчастье, что на даче, что в городе. Везде нам клин». Горестно подтверждает Лина и еще ближе придвигается к Кате. «Ведь вот я все думаю». «Кто ж к хозяину-то наведывался? Уж не сыщик ли какой? Так он у меня в глазах и стоит, так и стоит!» Глупости нетерпеливо перебивает Катя. «Вон Марина приедет и скажет. Может, кто-нибудь к ней на службу заходил?» «Кать, ушла! Ушла!» — радостно кричит мышка, выбегая из комнаты. «Я в окно смотрела! Ушла! Убежала Динка гулять!» «Ну вот и все!» — подымаясь, говорит Лина. «Улетела птичка в далекие края».